Глава 570. Словами героя. Вернувшись в пещеру и не застав там ни трупов, ни кромантов, ни плодов их искусства, ворон даже слегка расстроился, так как надеялся хотя бы таким образом отомстить секте. И это было странно, ведь вряд ли дело в верности слову, так как в ее отсутствии у них парень успел убедиться. Хоть у него и не было повода подозревать секту во всех смертных грехах, Но то, что такой сумасшедший и безжалостный ублюдок, как Дорин, состоял в ней, явно не прибавляло баллов их репутации. Он вновь подумал о своей новой теории, связанной с правительством в стане врага, ведь тогда это тоже объясняло их отсутствие. «А может, я пришел слишком рано и все только впереди?» «Как все прошло?» – поинтересовался Хендельсон, глядя на слишком задумчивое лицо парня. «Бывало и лучше». Отстраненно пробормотал разбойник, проходя мимо то ли медитирующего, то ли ушедшего в себя Радермина и гнома, попивающего что-то явно спиртосодержащее. Парню хотелось поскорее закончить с этим и всерьез заняться вопросом мертвой длани. Слишком уж серьезной угрозой они стали. «Понятно. Кстати, ворон!» Внезапно окликнул его Цербер, и в его взгляде и голосе прослеживались странные оттенки беспокойства. «Я хотел бы обсудить с тобой корону, которую ты дал Хендельсону». М? Разбойник даже остановился и, приподняв бровь, с немым вопросом взглянул на кузнеца, мол, «Ты что, каждому встречному ее показываешь?» Гном же лишь улыбнулся и, приложившись к фляге, сделал очередной глоток. «То, что ты задумал, опасно». «А точнее?» Парень пока не понимал, о чем идет речь. О провокации бывшего владельца короны или о том, что он собирается дать жизненную энергию стражу? — Я говорю о божественном теле. — Что? Такого он не ожидал. Поэтому то, что Радермин заговорил об этом, означало лишь одно. — Неужели ты знаешь, что это такое? — Не забывай, кем являлась моя госпожа. Мужчина с некоторой долей осуждения посмотрел на парня и продолжил. — Божественное тело, без сомнений, слишком соблазнительная награда ведь получивший его значительно ускорится в своем развитии. Но выдержать процесс преобразования будет в разы сложнее, чем даже получить шанс на это самое преобразование. Я не могу представить, сколько сил и времени ушло на создание подобного артефакта. И будь герои живы, думаю, вряд ли бы они вообще позволили этому произойти. И почему? Корона не имеет ни демонического ранга, ни запретного, ни даже дьявольского. Или? Ворон вдруг понял, к чему тот ведет ведь уже имел некоторое представление о деятельности героев. Все дело в балансе. Родермин замолчал, будто по-новому оценив молодого посланника, а затем кивнул. «Значит, ты знаешь. Да, все именно так. Один из героев, обладающих таким телом, рассказывал мне...» «Погодите-ка, стоп, стоп, стоп!» Молчавший все это время Хендельсон вдруг вскрикнул, чуть не подавившись своим напитком, и потрясенно глянул на Цербера. «Это шутка какая-то!» — Ты что, знал героев? Сколько тебе лет? Нет, что более важно, почему я слышу об этом только сейчас? Мы же тут немало времени просидели и о многом говорили. И, Ворон, почему ты молчал об этом? Взгляд кузнеца буквально прожигал парня, и, казалось, он едва сдерживает себя от того, чтобы не побить разбойника. Но все же терпение, выработанное за годы работы, быстро взяло свое, и тот, успокоившись по-новому, взглянул на сидящего мужчину. — Я прошу прощения. Информация была слишком шокирующей. Могу ли я услышать подробности? Цербер, казалось, не собирался отвечать на поток вопросов, но вот Ворон подумал о кое-чем другом и решил воспользоваться подвернувшейся возможностью, ведь раньше он старался не касаться прошлого радармина в разговоре с ним. Прости, что прерываю. Все возмущения кузнеца касательно утаивания столь необычных сведений были проигнорированы им, потому что то, что собирался спросить Ворон, касалось старого задания, как раз-таки полученного от него. Но раз уж мы затронули эту тему, то меня давно интересует информация насчет столпов мироздания и клинков девяти врат. Ты можешь рассказать о них? <звух> Задумчивый, похожий на утробное рычание зверя, звук раздумий прервался секунд пять спустя, и оба, что Хендельсон, что Ворон, с нескрываемым интересом приготовились к рассказу. Что <звух> ж. «Не то чтобы я многое знал об этом, о клинках я слышал лишь раз и никогда не видел их лично, но хорошо помню слова госпожи». Мужчина обратился к Ворону. «Помнишь, я рассказывал о Творце?» «Да, Ворон прекрасно знал, о чем идет речь, ведь видел сцену перед казнью Тирея. но, к сожалению, в той сцене не было ни слова о том, на что были способны эти самые клинки, и тем более, что представляли собой столпы мироздания». Единственное, что он выяснил о них с момента, когда впервые вообще услышал об этих клинках, так это название. Именно он выковал их, создав нечто, что было сравнимо с оружием героев, и тем самым нарушил баланс. И? Что стало с клинками? Не знаю. Со слов моей госпожи, когда он активировал свои творения и назначил первых хранителей клинков, то запустил вложенную в них магию, чтобы те всегда ускользали от взора героев и те никогда не смогли уничтожить их. Даже древо познаний не знали ответа. Хм. Такого ворон не ожидал. Единственная новая информация — это то, что герои не контактировали с клинками. Конечно, если Пандора не укрыла эту информацию от своего слуги. «А что со столпами?» Хендельсон, который уже отложил свою флягу и внимательно слушал историю об уникальном творце, чей мозг благодаря ворону находился у него, И о чем он пока еще не догадывался, подтолкнул рассказчика к продолжению. Столпы мироздания. Даже госпожа не знала, откуда пошло это название. Но эти столпы — что иное, как корни космического цветка начал. Именно материал этих корней стал основой для создания клинков. Сейчас корни разрушены. Но раньше с их помощью каждый мог путешествовать между девятью мирами, а также каждый из корней — имел свои уникальные свойства, так как питался энергией собственного мира. Внимание! Вы услышали правду о столпах мироздания. Вами получена зацепка к новому заданию «Восстановление космического цветка начал». Ранг – героическая, сложность – неизвестна. Описание. Узнайте больше о космическом цветке начал и отыщите способ начать восстановление его корней. Поздравляем! Задание «Из пепла времен» завершено. Описание. Вы познакомили Хендельсона с Рандемиром, свидетелем тех времен, когда миры еще существовали в гармонии. Благодаря его знаниям, вам теперь не нужно искать доказательств, ведь слова легенды и бывшего слуги Пандоры убедили кузнеца в существовании как клинков девяти врат, так и столпов мироздания. Теперь хендерсон безоговорочно будет на вашей стороне до тех пор, пока не уличит вас в предательстве или же вы полностью его не разочаруете. Внимание! Отношения с хендерсоном улучшены. Текущий уровень 800 из 800. Восхищение. Сообщение за сообщением посыпались на ворона после краткого рассказа Цербера и быстро пробежавшись по ним взглядом, а также не удивившись неизвестной сложности задания, почему-то именно в этом задании это казалось весьма логичным. Он собирался послушать продолжение, но оказалось, что эти сведения все, что знал радермин «Когда моя госпожа и остальные герои исчезли, я был сосредоточен лишь на ее последней просьбе». «Найти способ уничтожить заточенных дьяволов». «Надо же!» — медленно произнес кузнец, искренне впечатленный услышанным. А затем, быстро придя в себя, все-таки вновь спросил. «Так сколько же тебе лет?» «Я понимаю, что ты хочешь узнать». Радермин взглянул на полугнома, который, не скрывая интереса, твердо смотрел на него в ответ, и Цербер, увидев его решимость, ответил. «Это далеко не конец». «Просто я был слишком занят поиском решения, перестав развиваться». Этот ответ словно вдохнул в Хендельсона вторую жизнь, так как он, широко улыбнувшись в бороду, заливисто рассмеялся. «Ха-ха! Отлично! Прекрасно! Спасибо за ответ!» Ворону потребовалось некоторое время, чтобы понять, о чем идет речь, и когда все сложилось, он лишь искренне улыбнулся, глядя на повеселевшего друга. Интерес кузнеца был прост, он лишь хотел узнать, почему Родермин, прожив столько времени, так и остался легендой. Он переживал, что это конечный пункт развития собственной профессии, и теперь, узнав, что есть новая ступень, просто принял это знание, не став узнавать подробностей. Собственные открытия всегда более волнительны. «И все же, что там с божественным телом?» Вернувшись к так и незаконченному разговору, спросил Ворон. «Точно!» — тут же подхватил хендерсон «Эх...» Мужчина тяжело вздохнул, посмотрев на них, но все-таки решил закрыть этот вопрос. Всего было три героя, обладающих божественным телом. Героя же, что рассказал мне о нем, звали Барал Даг. Он не поведал, как именно его приобрел, но сказал, что будь у него еще один шанс пройти через это, он бы ни за что не согласился. Я до сих пор хорошо помню то, что он сказал. И так как я не смогу передать даже долю тех эмоций, то взгляните сами. Радермин внезапно начал шептать странные слова на незнакомом ворону языке, и с каждым звуком, что тот произносил, вокруг него густел плотный туман, вдохнув который, парень внезапно очутился в незнакомом месте. Это была открытая терраса у дома на краю леса. Небольшой столик, вокруг которого расположились три человека, в которых разбойник узнал Пандору, Баралдага и... «Радермин?» Мальчик, сидевший с этими двумя, выглядел очень молодо, но сходство со взрослым Цербером все-таки прослеживалось. Искаженное, поддернутое маревом тумана окружение и сказанные перед этим слова дали понять, что это часть воспоминаний охотника, поэтому ворон сосредоточился на том, что происходило перед ним. «Поздравляю с твоим первым демоном!» Мужчина, похожий на побитого жизнью аристократа, с длинными связанными в хвост волосами темно-зеленого цвета, поднимал обычную деревянную кружку и ярко улыбался. «Ты смогла это сделать». На его лице вместе с широкой добродушной улыбкой сиял в буквальном смысле тонкий шрам, протянувшийся от левого глаза к правой щеке. В руках Пандоры была точно такая же кружка, но на фоне нее та выглядела слишком большой. Подняв ее, девушка улыбнулась в ответ и слегка поморщилась, тронув свободной рукой перевязанный бок. — Спасибо. Без твоей помощи я бы не справилась. — Не стоит скромничать. Я же прав, Рад. Рад Эрмин, отвлекшись от еды, посмотрел на мужчину и молча кивнул, тут же вернувшись к стоявшей перед ним тарелке, наполненной кусками мяса. — Хе, а ты все так же немногословен. — Перестань. Пандора, успевшая сделать большой глоток, опустила кружку на стол и с теплотой посмотрела на мальчика. Это был его первый бой насмерть, и он, кстати, мне сильно помог. «Не сомневаюсь. По силе он напоминает меня в детстве, до того, как я обрел божественное тело». Юный Родермин, услышав это, тут же вскинул голову, взглянув на Баралдага. Было очевидно, что это не просто любопытство, так как мальчик с едва скрываемой тревогой посматривал на свою госпожу. «Что такое?» Наконец-то тебя заинтересовало хоть что-то помимо мяса и нашей маленькой пандой. Мужчина тут же вскрикнул, получив ногой под столом и виновато улыбнувшись в который раз извинился. Прости, ты совсем не маленькая. Так что, хочешь знать, что это такое? Вернувшись к тому, на чем его прервали, барал Дак обратился к юному Церберу, наблюдая за его реакцией. Прошу, не начинай. Девушка строго посмотрела на друга. Но тот, все так же улыбаясь, лишь одними губами, не обратил на нее внимания. «Ну так что, рассказать?» Мальчик взглянул на Пандору, словно ожидая разрешения, и та, не сумев отказать ему, лишь вздохнула и, покачав головой, вновь приложилась к кружке. «Божественное тело — это пассивный навык невероятного уровня. Имея такое тело, ты будешь невосприимчив к проклятиям и прочим темным заклинаниям. Даже убить тебя будет не так-то просто. Более того, с таким телом сильно возрастают способности к изучению и развитию техник, связанных с использованием физических возможностей тела и его составляющих — крови, костей, мышц, сердца и прочего. Ха, «Вижу, по твоим глазам тебе очень хочется получить такое тело, да?» Мальчик тут же жадно кивнул, и, увидев это, мужчина внезапно стал серьезным. «Ну, конечно. Только вот не все так радужно и волшебно, дружок. Баралдак пустым взглядом заглянул в свою кружку и, мощным рывком допив содержимое, заговорил, вытерев рот. «Тебе знакомо выражение «желать смерти». Хотя откуда? Ты ж еще совсем юн. Так вот, «желать смерти» — это когда тебе становится настолько невыносимо больно, что ты готов умереть, лишь бы прекратить мучение. Ты готов буквально на все. Все твои принципы и идеалы стираются». «И ты готов умолять любого, кто сможет подарить тебе сладкую, маячущую где-то впереди, но недостижимую смерть. Так вот, то, что тебе предстоит испытать при обретении божественного тела, выходит за пределы этого желания». редермин сглотнул, а затем спросил. «Как? Как же вы тогда пережили это?» «Чудом, малыш! Невероятным, мать его, чудом!» На этих словах сцена расплылась, и Ворон снова оказался в большой пещере. Цербер был прав. В словах героя слышалось то, что посторонний просто не сможет передать. Казалось, что часть той боли, что он испытал, словно пропитывала каждое его слово и жест, а взгляд выражал стойкое желание никогда в жизни больше не чувствовать подобного. После увиденной сцены Ворон всерьез засомневался в своих планах, ведь его опыт пережитых страданий подсказывал, что он никогда не будет сознательно готов к тому, что пережил Баралдак. На такое можно пойти только в случае, когда ты уверен, что не сможешь выжить ни при каком раскладе. Поэтому либо смерть здесь и сейчас, либо мизерный шанс выжить. — А теперь... — тяжелый голос нынешнего Родермина вернул парня к реальности. — Займись делом, ворон.